Глава восьмая. Валите отсюда. Трое держали оружие, наведя его на Юджина, а сам он целился в толстяка. «Чего вы ждёте?» – орал своим жердей «Я сказал огонь!» «В отличие от тебя, тупого Борова», – спокойно заметил Юджин, – «твои ребята понимают, что я в броне, а у вас гражданские импульсники. Пока вы ковыряете мне костюм, я положу вас всех, и тебя первым, козёл!» Послышался голос за спиной у троицы. Толстяк обернулся и оглядел Рика с ног до головы. «Ты ещё кто такой?» «Напарник Йоджина», — ответил Рика, держащий в руках громоздкий и тяжеленный излучатель. «Бросили оружие!» «Ха, что, борода, уже не в состоянии сам себе задницу подтереть? Нанял себе няньку?» Проигнорировав требования Рика, поинтересовался толстяк у Йоджина. «Ты вон с двумя ходишь!» Видимо, так свой пердак раскормил, что одна сиделка с ним уже не справляется. Толстяк побагровел, хоть оказалось куда больше. Его лицо и до этого было красным, как помидор. «Слушайте, давайте успокоимся», — вступил в разговор Сергей, стоящий с поднятыми руками. «Дадли», — обратился он к толстяку, — «не беспокойся, твой корабль будет готов точно в срок. Сейчас я...» «К черту, корабль!» — взвистнул толстый Дадли. «Из-за бороды я экстрактор потерял. Либо эта скотина сдохнет здесь, либо вернёт мне деньги». «Хрен тебе в морду, жирный урод, а не денег», — отрезал Юджин. «Тогда ты сдохнешь! Или ты?» «Всем бросить оружие! Немедленно!» Все как один повернули головы. В ангаре появился хранитель. Он шёл, держа своё оружие в вытянутой руке, попеременно цели с то в одного, то в другого спорщика. «Легавых вызвал, козёл? Обделался?» Прошипел Дадли Юджину. «Я не вызывал». «А чего он тогда появился?» «Ты дурак, что ли?» Юджин вскинул бровь. «Когда бы я его вызвал?» «Это я вызвал», заявил Рика. «Ах ты, молокосос!» Прошипел Дадли, повернувшись к нему. «Бросить оружие, я сказал!» Заорал хранитель. И тут один из прихлебателей Дадли то ли запаниковал, то ли просто психанул. Он резко повернулся к хранителю и явно собирался того пристрелить, однако река его опередил. Излучатель издал свист, треск, а затем яркая искра метнулась от излучателя к боевику Дадли, врезавшись ему в бок. В воздухе тут же завоняло сжёными волосами и сгоревшим мясом, а боевик заорал, как резанный, рухнул на пол и замер. «Ах ты мелкий!» Дадли развернулся к рика и открыл огонь. рика бросил тяжёлый однозарядный излучатель, рывком ушёл за опору ракота укрывшись за ней. Второй боевик устроил перестрелку с Юджином, и даже, как заметил рика умудрился попасть в старателя. Вот ведь сволочь, у него не излучателя а какая-то кинетика. рика точно видел, как снаряд, выпущенный из пушки второго боевика, угодил прямо в грудь Юджина, в бронепластину. Броня, конечно же, выдержала, пуля высекла искру из толстого металла, ушла куда-то в сторону. Но Юджину досталось. Попадание сбило его с ног, и, тем не менее, старатель умудрился прикончить оппонента. Толстяка же угомонил сам хранитель. Дадли рухнул на пол, подёргался несколько секунд, а затем затих, отключившись. — бросить оружие! — приказал хранитель Юджину. — Всё, спокойно, спокойно, бросаю. Юджин положил свой пистолет на пол и распрямился, демонстрируя пустые руки. Хранитель тут же пальнул в него, и Юджин, рухнув рядом с Дадли, задёргался точно так же. «На пол!» — приказал он Сергею. Пока тот выполнял приказ, Рика выскочил из своего укрытия, подскочил к Юджину, подхватил его оружие и нацелил его на хранителя. «Оно ну выключи нейтрализатор!» — приказал он хранителю. «Парень, не дури!» «За нападение на хранителя ты получишь минимум лет. Рот закрой и отключи нейтрализатор. Именем закона. Ты просто охранник станции, угомонись, каким законом?» «Я являюсь представителем!» Хранитель прямо-таки скрипел зубами. «На нас напали, мы защищались и были полностью в своем праве. Я вызвал тебя, и что в результате? Ты ударил нейтрализатором моего друга, а ведь мы пострадавшие!» Бросил ему в лицо Рика я ведь тебе, урод, жизнь спас. И какая благодарность? Отключил нейтрализатор или я тебе мозги вышибу». Хранитель медленно поднял руку, отщелкнул крышку на левом предплечье и нажал несколько кнопок. Юджин же очнулся и громко застонал «У тебя большие проблемы, парень», — заявил хранитель Рика. «Вас вышвырнут со станции, и если вздумаете вернуться, упекут на долгие...» «Это у тебя большие проблемы, ковбой сраный. Запись всего, что тут произошло, будет отправлена в административный центр», ответил ему Рика. «Так что жди служебного расследования и суда, а затем выбирай себе шконку. Ну или, если повезёт, забудь о своей пушке и броне. Получишь пинка со станции ещё быстрее, чем мы». Хранитель замолчал. Он прекрасно понимал, что весь пафос, который на себя напускали его коллеги, действительно был безосновательным. Станция находилась в сфере влияния земного правительства и, как следствие, подчинялась законодательству Земли. Хранители действительно были просто охранниками станции. Судить, убивать, сажать, кого бы то ни было в тюрьму, тем более на долгий срок они не имели права. И Рика говорил чистую правду. за случившееся если Рика даст запись ход, хранитель действительно лишится работы или того хуже. «Всё? Успокоился?» – спросил Рика у хранителя. «Теперь можем говорить спокойно?» но ну. «Мы с другом пострадавшие, Сергей свидетель нападения, а эти трое...» рику указал на продолжавшего валяться в отключке Датли для его приятелей. «На нас напали! Давай, заполняй протокол, забирай их и готовься получить премию!» «Чтобы вас сегодня же не было на станции!» прошипел хранитель. «С радостью!» проворчал уже пришедший в себя Юджин. «Эх, прости, Энни, романтический ужин отменяется», — подумалось Юджину. Впрочем, он всё равно забыл наведаться к ней после смены. Да и она наверняка особых иллюзий на его счёт не питала. Но всё равно встретиться со старой подругой Юджин было очень даже не прочь, однако помешали обстоятельства. Пока Юджин перегонял корабль из ремонтной мастерской Сергея назад в общий ангар, Рико метнулся в свой номер, который снимал, и собрал свои вещи. Их было мало, поэтому много времени на сборы и не потребовалось. Тут же, выскочив из мотеля, он забросил вещички в гравитакси, запрыгнул в салон сам, после чего юркий транспорт рванул вперёд. Водитель виртуозно развернул машину и вклинился в общий поток. Спустя каких-то 20 минут Рико уже в порту выпрыгнул из гравитакси, наспех расплатился и, забрав вещи, побежал вдоль светящихся и мигающих бело-зелёных линий которые как раз-таки и должны были привести его к посадочному полю, где стоял Ракот. Когда по пути ему встретился автомат с едой, он затормозил, принялся скупать гамбургеры. Хрен его знает, какие припасы на корабле Юджина, вдруг дерьмо какое. А жрать синтетику Рико уже осточертело. Благо, на этой станции нашлась сносная еда. Пока Рико подбирал выпадающие из автомата пачки с фастфудом, мимо проплыла почтовая гравиоплатформа. Вот Прошипел Рика, бегом схватил свои вещички и бросился следом за платформой. Похоже, как раз сделанные им покупки подоспели. Нужно бегом их разгрузить, или придётся оплачивать простой платформы. Догнать её он так и не успел. Выскочил сразу за ней на посадочную площадку и остановился, зачарованно оглядываясь по сторонам, а главным образом рассматривая корабль перед ним. Нет, он его уже видел, но вечером, скорее даже ночью. Тогда в ангаре горело только аварийное освещение, и разглядеть звездолёт во всей красе не удалось. Зато сейчас можно было увидеть каждую деталь. Ракот представлял собой корабль малого класса, корвет, если быть точным. Данные корабли уже не считались внутрисистемниками, оснащались не только варп, но и гипердвигателями. В их трюм с лёгкостью мог войти истребитель или даже штурмовик. Экипаж таких кораблей составлял до 10 человек. Впрочем, стоит упомянуть, что «Ракот» был довольно-таки старым, так что современные стандарты для него не подходили. Скорее уж, экипаж насчитывал человек 5-6, не больше. А коридоры и отсеки корабля напоминали нутро подводных лодок, которые производили в 20-21 веке. На старых кораблях оборудование и системы занимали очень много места, в отличие от современных. Рика тяжело вздохнул. После всего случившегося с ним о новых кораблях ему стоит забыть, во всяком случае, на ближайшие 3-5 лет. Нужно сидеть тихо и не высовываться, и путь старатель он выбрал именно поэтому. Искать Рика среди этих авантюристов никто не додумается. Нет, конечно, был риск напороться, и намного проще было бы выбрать какую-нибудь отсталую или только что колонизированную планету, но Рика уже не мог обходиться без космоса. Впрочем, не всё было так плохо. Ракот хоть и был военным кораблём, где всё идёт в угоду практичности и полезности, в ущерб удобству и комфорту, однако Рика очень надеялся, что Юджин и все, кто являлся владельцами корабля до него, успели заменить большую часть оборудования, переделать корабль. Конечно, такие модификации далеко не всегда шли во благо звездолёту, но зато на борту такого корабля хоть жить можно, пусть и с минимальным, но комфортом. Рико навёл справки о Юджине. Тот владел ракотом почти 20 лет. Вполне возможно, что со времён, когда только-только стал старателем. Уж за такой период времени наверняка можно было обжить корабль, ведь Рокот для Юджина фактически являлся домом, где старатель проводил большую часть своей жизни во время бесчисленных путешествий. Рико вскинул голову и глазел на белоснежный корпус корабля. «Нигде не видно ржавчины, краска словно бы свежая». Белоснежный корпус отливает глянцем под светом ангарных ламп. Больше всего корвет напоминал своими очертаниями древнейшие шаттлы, кое человечество использовало на заре освоения космоса. Разве что «Ракот» мог бы считаться настоящим гигантом среди них. Его размеры как минимум раз в пять были больше, чем у истребителей. Кроме того, у «Ракота» отсутствовали крылья, имелся большой подбородок. И в задней части корабля, по два сверху и под два снизу, имелись ускорители. Вместе с ними в одном корпусе были дюзы маршевых двигателей. Ускорители могли вращаться, насколько знал Рика, на 360 градусов, обеспечивая разгон в космосе и посадку, взлёт на планеты. Вполне возможно, что с помощью них можно было маневрировать. Вообще, вроде как, в изначальной конструкции подобного не было, но Рика показала, что Юджин смог модифицировать свой корабль таким способом. Во всяком случае, в пользу этой теории говорило теперешнее положение обоих ускорителей. Они точно могут поворачиваться в нескольких плоскостях. Что ж, лишний плюс Юджину. До такого ещё додуматься надо, а затем ещё и придумать, как реализовать технически. Впрочем, Голь выдумки хитра. За свою пусть и недолгую, но богатую на неожиданные события и встречи жизнь Рика многое повидал. И давно уже успел убедиться, насколько предприимчивыми и изобретательными могут быть некоторые люди, особенно если у них туго с деньгами. Переделанные в боевые корабли буксиры, адаптированные для длительных полётов внутрисистемники, соединённые воедино несколько кораблей, чтобы увеличить грузоподъёмность, вместительность. Собранные вообще непонятно из чего звездолёты, летающие на одном честном слове, В нынешнем мире можно встретить такое, а существовании чего даже представить не мог. Нет, определённо на их фоне Ракот смотрелся бы королевой красоты. Его явно ухоженный белоснежный отливающий синевой корпус, хищные плавники на ускорителях, острый нос и плавные очертания создавали хорошее впечатление. По всему чувствовалось, что это не старый хлам, а пусть и пораживший долгую жизнь, но всё же корабль. Одного взгляда на него хватило бы, чтобы понять. Перед тобой результат работы многих инженеров и конструкторов, а хлам, слепленный из кусков, найденных на помойке. Аппарель, расположенная в задней части на днище корабля, была опущена. По ней как раз в трём ползла почтовая гравиплатформа. рика поспешил за ней, взбежал по металлическому полу, громко бухая ботинками с магнитной подошвой, и тут же столкнулся чуть ли не нос к носу с Юджином. «Ты где лазаешь? Решил откосить?» «Думаешь, я сам буду разгружать это всё?» Юджин кивнул в сторону платформы, забитой ящиками. «А ну, живы за работу!» «Что, всё сам? А ты видишь ещё кого-то?» «Я думал, ты мне помо... Ни хрена! Мне ещё заменить и проверить все расходники, так что вперёд, к трудовым свершениям!» «Дай хоть вещи отнести в...» «Нечего, время зря терять! Потом отнесёшь!» «Примем груз и взлетаем, а тебя толку будет мало, как раз и вещички свои разложишь!» Рико тяжело вздохнул, бросил свои вещи прямо на пол, палубу точнее. Сам же направился к платформе, схватил один из ящиков и с пыхтением оттащил его к полкам. «Боже, что за дикарь!» — донёсся до него голос Юджина. «Ты что, грузовым мехом пользоваться не умеешь?» «Точно!» — рика хлопнул себя по лбу. «Как можно быть таким мастолопом? И ведь действительно собирался разгрузить всю платформу вручную!» Мех обнаружился в закутке трюма, в самом дальнем углу. Стоял, как и положено, в своём коконе. Рико взглянул на индикаторы, все зелёные. Заряжен, значит. Это хорошо. Хотя мех выглядел потрёпанным, старым. он даже краска блупилась на каркасе. Хоть бы аккумулятор был живым. Но боялся он зря. Аккумулятор хоть и не новый, но явно всё ещё пристойный. Во всяком случае, ориентировочное время работы показывал целых 8 часов. На новом аккумуляторе время автономной работы составляло 12 часов. Остаётся надеяться, что индикаторы не обманывают, и после получаса работы мех не отключится, оставшись вообще без энергии. рика цепляясь за скобы на раме, влез на место пилота, поставил ноги на ступени, закрепил собственные ступни, затем бёдра. Следом сунул руки в металлические рукава, нащупал пальцами рукавницы. Облачившись, проверил, что всё закрыл, всё подключил. Рика попытался сдвинуть меха. Вообще он ожидал, что машина либо вообще откажется работать, либо будет дико тормозить. Но нет. Задержка между движениями тела Рика и конечностями меха составляла микросекунды. Ну и отлично. Ступни меха грохотали по палубе. Рика несколько неумело вёл машину к гравиплатформе. Ну что ж, попробуем. Мех ухватился за первый попавшийся ящик. Рика заставил машину распрямиться развернуться вместе с грузом на месте и пошагал к стеллажу куда и следовало переставить ящик спустя 40 минут он уже закончил с разгрузкой равви платформа как раз сползла с опареля а сам рика вел меха к кокону пацан что там у тебя послышался голос юджина усиленный динамиками рика поморщился от того как динамики в фанилии резали слух он вытащил правую руку из рукава хлопнул по панели связи, расположенной прямо перед его грудью на каркасе меха. «Закончил. Платформа ушла». «Отлично. Тогда поднимаю парель. Готовься, сейчас взлетим». «Да погоди ты, я только груз расставил. Дай закрепиться хотя бы». «Чем ты вообще столько времени занимался? Уже мог бы давно справиться. Пять минут тебе». Рика не стал отвечать. Что толку объяснять, что пока привык к меху, пока растащил все ящики и что не стал их крепить сразу, чтобы не терять время зря. Ведь каждый раз, когда нужно было бы закрепить ту или иную секцию, пришлось бы вылезать из меха. Зачем объяснять, если Юджин всё равно будет ворчать? Мех встал на место, а Рико освободился, выпрыгнул на палубу и тут же бегом бросился к стеллажам закреплять груз. А то разлетится по всему трюму. Едва он успел зацепить последний ремень, как под потолком трюма послышался голос Юджина. «Всё, вижу, ты справился. Взлёт через минуту. Давай сюда дуй». «Как он увидел?» Рико удивлённо начал озираться по сторонам, пока наконец не заметил камеру. «Вот ведь старый козёл. Чего вообще спрашивать и возмущаться было, если ты всё и так видишь?» Рико подхватил свои сумки, двинулся к лифту, на котором должен был подняться на следующую палубу. Когда двери лифта открылись, а Рико сделал шаг вперёд, то почувствовал, как пол под ногами завибрировал, как всё загудело, заурчало Корабль взлетел и медленно двигался на выход из ангара станции.